Куда она собралась податься и, главное, зачем? По какой причине? В ее-то возрасте, с ее происхождением и воспитанием, и не желать выйти замуж, отказать мужчине ее же круга, маркизу. У нее просто с головой не все в порядке. Понятно, если бы отец понуждал ее выйти за какого-нибудь монстра, за дряхлого старца. Надеюсь, Фиби не считает меня таковым? Хотя кто ее знает? Эта мысль уколола его, засела в голове. Но ведь это абсурд. Он в самом расцвете сил, всего тридцать пять. Что ж, ему действительно не везло с женами. Это чистая правда. Впрочем, с усмешкой поправил он себя. Возможно, это им. Его трем женам с ним не везло. Да, он был трижды женат и трижды овдовел, что, конечно, весьма необычно для мужчины 35 лет. И, естественно, наводит на подозрения, а также внушает страх юной девице, которой предстоит стать его четвертой женой. Но, насколько он понял, к нему у Фиби претензий нет. Она совершенно не настроена на брак, отрицает его что само по себе дико, неприлично. Быть может, она и вправду немного не в своем уме, или просто истеричка, тоже хорошо мало. Тогда ему надо очень и очень подумать, связывать ли с ней свою жизнь и годится ли она в матери его будущим детям. В этом, собственный весь вопрос. Ему нужен законный наследник, родной, а не приемный, дочери, Конечно, тоже неплохо, но они не вправе наследовать ни титул, ни поместье. Если у него, наконец, не появится наследник-сын, то все богатство рода Гренвиллов перейдет к пасынку, ребенку его первой жены, которого он усыновил когда-то, посчитав делом чести. Случилось это во времена его юности. Ему тогда и в голову не могло прийти, что у него не будет своего сына и законного наследника. Усыновляя ребенка, он просто хотел избавить мальчика от лишних тягот в будущем. Однако для Кита все обернулось не лучшим образом, если бы он только знал. Рот его сурово сжался, когда он вспомнил о сыне своей первой супруги, который давно уже не ребенок и кому уже давно нет доверия. Вообще-то, Брайан Морс довольно привлекательный и любезный молодой человек, но в его маленьких глазках таится угроза, а язык не слишком правдив. Кроме того, и это главное, Брайан Морс принял сторону короля в разразившейся гражданской войне, а маркиз Гренвилл стал сподвижником Кромвеля, потому что давно уже считал король Карл должен прислушаться к мнению своих подданных, к мнению парламента и пойти на уступки вместо того, чтобы разорять страну жестокой войной. Уж если такие преданные короне люди, как он маркиз Кейта, приняли в сторону парламента и отступились от своего монарха, значит тому есть о чем поразмыслить, и нужно не теряя времени идти на попятный, восстанавливая мир и справедливость. В Англии. Пора понять, что дело его проиграно. Армия Кромвеля во много раз сильнее, у нее больше оружия, лучше дисциплина. Но все это благие пожелания, а война как чума расползается по стране. Тут Кейта вновь вернулся мыслями к своему пасынку. «В жизни все бывает, и уж тем более на войне. Засада, выстрел из мушкета, удар шпагой, падение с коня». Случись такое сегодня, и Брайан Морс возглавит род Гренвиллов. Вот почему Кейта должен как можно скорее жениться и завести детей сына. В общем, Фиби вполне устраивает его, если, конечно, отбросить ее дурацкие мысли о ненужности брака. Ей всего 18, она здорова, у нее хороший цвет лица, широкие бедра. Видимо, вполне способна рожать детей, и за ней нет необходимости ехать на край света, она здесь, под рукой. Нет сомнения, эта девчонка будет хорошей женой. Уж он постарается, чтобы так оно и было».